Эмилия Александрова, Владимир Лёвшин. Стол находа потерянных чисел. Математический детектив. Серия Пифагоровы штаны. Москва, издательский дом Мещерякова, 2016 год. Категория 6+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь клуба любителей аудиокниг.